Сергей Александрович Непушкин Плевок и волоклам Рассказ Жанр сатира Яфесон. Правда и ложь Как трудно порой их различить Вторые всегда стараются быть похожими на первых Сначала несколько пояснений Дабы не ввести читателя в заблуждение Плевок Это пандемическая Лепсиела венесуэльская Особенно контактная Волоклам Торговое сокращение от виниловая адаптивная легочно-активная маска. ВОМ – сокращенное название Всемирной организации медицины. МУДИ – японская чья-то азиатско-евразийская фирма, производящая последний пик достижений нанотехнологий – электронные тестеры на плевок. СИК – стандартный изолирующий комбинезон. Но дело не в этом. «Господи, как же все это надоело! Я устал!» Последнее, что пронеслось в голове. Невесомый и легкий туман мгновенно окружил его. Ему показалось, что он с наслаждением повис в пустоте, и каждая клеточка его измученного тела как будто застонала от блаженства. Но полное блаженство так и не успело наступить, как зычный голос провел его в чувство. «Бригада Таранова на плевок!» раздалось из динамика над головой. Сквозь блаженную дрему он почувствовал что-то знакомое и в то же время как будто смысл ускользал. Он сидел почти отрешенно, пытаясь вникнуть и собраться для чего-то важного. Для чего он тоже не мог сообразить пока что, но это определенно. «Коля, мы все замотались, очнись, едем». Мягкая рука легла ему на плечо. Он узнал голос своей напарницы Лены. «Ага, напарницы». Реальность стала проникать в его мозг. Он осторожно встряхнул головой, стараясь не выплюснуть резким движением ее содержимое. Он встал, одновременно взглянув в сторону голоса. На него смотрело знакомое лицо, приятное, с правильными чертами и, наверное, с гладкой бархатистой кожей. Все это Николай привычно определил, внутренним, правда, неприятным его зрением из прорезей сплошной, отливающей холодным голубоватым цветом маски сквозь огромные защитные очки, лукаво блеснули глаза, скрытые полупрозрачной снаружи пленкой. Лена поправила кокетливую волокламу, скрывавшую все лицо, оставляя для замутненного взгляда сквозь очки для посторонних часть роскошных волос каштанового цвета, не крашенных, а от природы. Коля не видел этого, но угадывал. Сик облегал фигуру, стройную слегка похрустывающую тканью комбинезона при движении. Она обогнула его и направилась к двери, на которой почему-то русское слово «выход» было написано иностранными буквами «эксит». На ходу он не очень ловко надел на голову волокламу и печально вздохнул, что показалось несколько, совсем чуть-чуть, затруднительным, но привычным. Водруженные очки скушали сочность цветов и оттенков предметов вокруг, но это не имело значения. Он помнил, какой предмет какого цвета. Жалко только, что несколько часов нужно будет провести в этом блеклом мире, а когда они вернутся и снимут все с лица, то цвета окружающего мира и недозированный воздух слегка закружат голову, но это обычно быстро исчезает. Они вышли во двор. Лена откатила в сторону дверцу фургона и неуклюже, легко в кавычках, с грациозностью вороны, впорхнула внутрь сооружение на колесах. Николай уже полностью встряхнулся от расслабленности и невероятно приятной невесомости дрема, поглотившей его на очень короткий промежуток времени. Но мысли и чувства его оставались еще как бы далеко-далеко, и он видел все как будто посторонний наблюдатель. Он ощущал эмоции других, но почти не чувствовал своих. Он с неприязнью преодолевал заметную скованность движений тела, но безучастно. Его сознание привычно ассоциировало это с небольшим сковывающим действием комбинезона. Но от Лины не укрылось его состояние, и ее голос, приглушенный ее симпатичной волокламой, прозвучал почему-то весело. Пункт 268 ХЗ 365 инструкции ВОМ. Это может быть симптомом плевка. «Ты хочешь перечислить все пункты части ХЗ-365 у меня?» Отшутился он, приложив рукав с укрепленным на нем к датчиком к укрепленному в проеме дверцу Муди. Дисплей, ловко прикрепленный к стенке внутри фургона, коротко безразлично пискнул, и вспыхнуло сообщение «Плевок ноу». No». Не обращая на него внимания, Николай по странной привычке слегка почесал датчик как будто он мог передать этот жест через комбинезон на контакты, касающиеся маленького оголенного участка кожи на руке под комбинезоном. «Совсем рядом», – произнесла Лена, взглянув на экран их вызовов, и вдруг глухо чихнула, как это изредка бывало, когда она была в волокламе. «Так, пункт 129», – начал он, желая вернуть ей долг, но она этого не позволила махнув рукой перед его очками и нажав за него кнопку хода. Их фургон достаточно плавно сдвинулся с места и, уверенно выролив на улицу и набирая скорость, устремился по спецполосе. В той стороне, куда они двигались, на востоке, небо уже высветило небольшую светлую серовато-желтую полосу. Ее еще не скрадывала постоянная дымка дневного смога, и казалось, что эта полоска на небе Радовалась и искрилась всеми цветами Беззаботной доброй жизни Николай кивнул Лене И медленно снял очки Внимательно наблюдая за полоской рассвета Лена тоже не отрывала от нее Своих красивых Широко распахнутых и незамутненных Пластиком очков глаз Скоро конец смены Отстраненно пронеслось в голове Очки снова заняли свое место И они невольно посмотрели Друг на друга Неожиданно Лена прыснула Ох! Дагорин Стерешковый. Похоже, она тоже увидела его незамыренным профессиональным взором медика, привыкшего к такой неоригинальной картинке, а обычным взглядом нормального человека. Нормальным. Эту вспыхнувшую неожиданно мысль он никак не смог до конца определить в полном качестве. Она рассыпалась на отдельные фрагменты мозаики и исчезла до следующего подходящего случая. Фургон начал мягко тормозить, переходя поочередно в каждый левый ряд и, наконец, нырнул в темный, хотя и освещенный символически, нужный двор и замер у второго по ходу подъезда. Он вспомнил, что они здесь были. Сработала профессиональная память, да и квартира та же. Ты помнишь, Лен? Помню, здесь бабушка жила. 92 года ей было. Рак пищевода четвертой стадии с метастазами в легких. Мы видели ее месяц назад. Она ослабла тогда полностью и уже не вставала. У нее начиналась застойная пневмония. Неужели жива? Риторический вопрос ее прозвучал удивленно и восхищенно одновременно. Ведь это финал, который обычно приводит к окончательной точке жизни за неделю, но за две. Когда они преодолели недреблющий, все видящий контроль видеофона подъезда и поднялись к квартире, то увидели, что дверь ее приоткрыта а на пороге их встречает печальный мужчина. Он объяснил, что бабушка утром немного забеспокоилась. Они с женой подошли к ней и, потрогав лоб, померили температуру. Оказалось, 38 градусов. И они решили вызвать их. Но буквально минуту назад, когда они уже подъезжали к дому, бабушка вздохнула глубоко последний раз и замерла. Больше дыхания не было. Похоже, она умерла. Николай кивнул и, слегка пожав с сочувствием предплечья сына, вошел в комнату. Да, женщина окончила свой земной путь, это было видно. Еще одна жертва рака, с грустью подумал он. Помня строгие рабочие инструкции, он подошел к умершей и показал Лене взглядом на нее. Лена и без этого знала, что нужно сделать. Она сняла с мягкого крепления своего комбинезона «Тестер» и приложила датчик к еще теплой руке старушки, одновременно щупая место на шее, где должен быть пульс, и, раздвинув веки, посмотрела в бездонно расширенные зрачки, никак не отреагировавшие на свет в комнате. Лена перевела взгляд на тестер и нажала кнопку «Результат». Дисплейчик засветился одновременно с тревожным и довольно громким прерывистым сигналом. На экране в муди мигало «Плевок ЕС! Yes! Лена молча показала тестер Николаю. Могла не показывать, сигнал и так все сказал. Он повернулся к сыну, подыскивая слова, но тот и так все понял. Проклятый плевок убила ее», – негромко произнес он. Лену с Кольей бросили быстрый взгляд друг на друга, потом на него. Лена выключила ненавистный приборчик и быстро вернула его в нарукавное гнездо. Они знали, что данные на умершую сразу улетели в базу данных, и список жертв плевка пополнился. «Мы пришлем в машину за ней, не беспокойтесь, примите наше соболезнование». Быстро повернувшись, они направились к двери, вышли и плотно прикрыли ее. Они спускались вниз пешком, лифт не работал. На нижней площадке Лена немного неуклюже повернулась. То ли от комбинезона, то ли от усталости движение было неловким и рукав комбинезона зацепился за почтовый ящик. Лена раздраженно дернула рукой. Маленький черный муди выскользнул из своего гнезда и грохнулся на бетонный пол подъезда. Внутри него что-то фатально треснуло, но от удара он, напоследок замкнувшись, включился. Раздался показавшийся им ехидным тревожный прерывистый сигнал, и экран замигал предсмертно-истерическим тестом. Плевок, ес, yes, плевок, ес, yes, плевок, ес. Yes. Дисплетчик погас, но прерывистый сигнал оставался, завалкивая все вокруг себя плотной, нереальной пустотой. Николай почувствовал легкий, какой-то бесплотный внутренний толчок и уже в его сознание прочно вошел в пол нереальной, знакомой пески будильника. Он медленно открыл глаза, увидел знакомую, отозвавшуюся уютом и теплом, картину их спальни. Большие круглые часы на стене показывали восемь. Сонное между временем бесследно растворилось. Вернулся сегодняшний выходной его день. Николай нажал кнопку будильника, наступила тишина. Рассвет уже начинал полностью хозяйничать разгорающимся светом в комнате. «Кофе на столе, на улице плюс шесть, к старту все готово!» – раздался веселый голос Лены. Она стояла в дверях спальни в легком халатике, прислонившись к косяку. Из-за ее спины приглушенно бурчал что-то телевизор. Весело подмигнув ему, она вышла на кухню. «Вот уже год, как они женаты. Да, ровно год». Он тихо поднялся с кровати. Стараясь не шумнуть случайно, открыл дверцу тумбочки и аккуратно извлек оттуда спрятанный вчера вечером букет из трех ее любимых чайных роз. Коля обошел на кухню и, обняв сидящую спиной к нему Лену, нежно прошептал ей на ухо «С днем свадьбы тебя!». Николай, легко, не форсируя себя, бежал по улице. Пробежка утром по свежему воздуху, да еще на солнышке. Его легкие каждой клеточкой жадно впитывали в себя свежий воздух. Лицо чувствовала очень легкое тепло утреннего солнышка. Тротуары были сухие. Снег сошел еще на той неделе. Он завершил очередной круг маршрута и влетел в подъезд. День прошел чудно, они гуляли в парке, зашли за подарком в торговый центр, навестили друзей. Народу на улицах было много. Чувствовалось какое-то пока еле уловимое дыхание весны в прогулках парочек по улицам, мам с колясками и сидящих во дворе на привычных лавочках пожилых соседей из всех подъездов. Весна упрямо давала о себе знать. Утром Коля встал раньше вчерашнего. Сегодня ему на смену. Лена была в декрете, поэтому его бригада была несколько другой. Он собрался быстро и присел рядом с ней. Она поцеловала его, и он заметил, что взгляд ее был встревоженным. «Давай, Кались, в чем дело? У меня есть еще минут двадцать». «Да все нормально». Но она знала, что он не уйдет, пока не узнает. А на смену нельзя опаздывать». Ладно, упрямый. Да это ерунда, мнительность. Помнишь, как началась та эпопея с вирусом два года назад? И как она, потом, покудев на полном ходу, вдруг резко остановилась и резко исчезла из всех источников, попивших до этого? Да, конечно, он помнил. Память – это архив. И очень большой. Но не любил вспоминать это, не хотелось. А что вспоминать? Маски, тесты, штрафы, пустые улицы – Множество испуганных людей, год нервотрепки, сутками дежурство в две смены, короткие ночевки дома у мамы, которую чуть не до смерти напугал телевизор. Она несколько месяцев не высовывалась на улицу, побледнела и захеряла без прогулок на свежем воздухе. Как эта непонятная ситуация обрушилась на всех неожиданно, и как она так же неожиданно, как по мановению дирижера исчезла. Послушная такая эпидемия с заранее зачитываемым сценарием гениальных предсказателей. Конечно, он помнил, но не вспоминал. Как потом резко все исчезло, как по волшебству, и старательно укрылась забвением. Правда, проскользнула как-то по ТВ вскользь, что какая-то авторитетная международная юридическая организация ведет масштабную проверку по факту инициации раскрутки той ситуации. Но потом это сообщение словно испугалось и спряталось, и все тихо, не гу-гу. Люди стали возвращаться к нормальной жизни, сначала медленно, потом стремительно, вычистив из головы эту разрушающую ситуацию, выкинув, но, конечно, не забыв. «И что?» – спросил он задумчиво. «Да нет, наверное, ничего. Сейчас проскочила между строк. В Венесуэле началась сезонная болотная лихорадка» чем обычно. А потом в конце еще ВОЗ сообщила, что в Аргентине ученые-микробиологи обнаружили фрагменты какого-то генетического материала, не идентифицированного пока микробиологами. Но ВОЗ заявил, что это очень похоже на генетическую структуру венесуэльской бактерии, не помню какой. Помню, название красивое. Быстро, однако, ВОЗ определил то, что еще ученые не определили. Не кажется, — Ладно, иди. Пора. Опоздаешь. Не слушай этот вздор. — Да, конечно. Чушь все это. Они подчеркнуто бодро расстались в дверях. Николай приехал на работу вовремя. Успел как раз переодеться и только запахнул халат. Услышал. — Бригада Таранова, номер четыре. Срочно на выезд. Инфаркт. Николай почти бегом направился из комнаты в зал. Около регистратуры... Выхватив листочек вызова у своей пожилой напарницы, он на ходу бросил на него взгляд. Пятьдесят лет. От госпитализации заранее отказался. «Нет, так не пойдет. Молодую еще жизнью из-за глупости рисковать. Поедешь, как миленький у меня в больницу», проносилось у Николая в голове под звуки стремительно несущейся по центральной полосе скорой, мигающей и требовательно завывающей во весь голос.